Фредерик Браун. Звездная мышь. Мышонка Митки в ту пору еще не называли Митки. Он был обыкновенным мышонком и вместе с другими мышатами жил под половицами в доме знаменитого гер-профессора Обербюргера, который когда-то приводил в восторг Вену и Гейдельберг а затем бежал от безмерного восхищения своих влиятельных соотечественников. Безмерное восхищение вызывал не сам Гер Обербюргер, а некий газ, побочный продукт неэффективного ракетного топлива. Он с большим успехом мог быть бы использован и для других целей. Конечно, дай профессор правильную формулу, он бы... Впрочем, так или иначе, профессору удалось бежать и поселиться в Коннектикуте, в том доме, что и Микки. Маленький серый мышонок и невысокий седовласый человек. Ни в том, ни в другом не было ничего необычного, особенно в Митке. Он обзавелся семьей, любил сыр, и если бы среди мышей водились ротарианцы – то есть члены «Ротарион-клуб», один из наиболее распространенных международных клубов бизнесменов, где все вопросы решаются за круглым столом. Митки примкнул бы к ним. Эр-профессор отличался некоторыми странностями. Поскольку он был убежденным холостяком, ему не с кем было разговаривать, кроме как с самим собой. И обмен мнениями во время работы с таким замечательным собеседником — Доставлял Геру-Обербюргеру массу удовольствия. Как мы узнаем позже, это оказалось очень важным для Митки. Он обладал превосходным слухом и все ночи напролет слушал профессорские монологи. Конечно, он не улавливал их смысла, и, наверное, профессор казался мышонку большой шумливой сверхмышью которая чересчур много пищала. А теперь, говорил ученый, мы с вами будем видеть правильность обработка трубки. Это проявится в предель одна тысячная дюйм. Аха-ха-ха-ха, превосходно. А теперь так проходили дни, ночи, месяцы. Поблескивающая конструкция постепенно обрастала новыми деталями, и вместе с ней нарастал блеск в профессорских глазах. Машина, сплошь пронизанная проводами, точно человеческий организм кровеносными сосудами, была около трех с половиной в длину. Собранная на временной раме, она стояла на столе посреди комнаты. Профессор и Митки жили в доме из четырех комнат. Но казалось, Геру Обербюргеру это было не вдомек. Поначалу он собирался использовать большую комнату только как лабораторию, но вскоре понял, что гораздо удобнее спать тут же, в углу, на койке, если он вообще когда-либо спал, и готовить не затеяли пищу на той же газовой горелке, на которой плавились золотистые зернышки ТНТ. Этот Опасный суп профессор солил, заправлял необычными приправами, но никогда не ел. А теперь мы наливает это в трубки и видим, если первый трубка взорвет второй, когда первый трубка... В эту ночь Митки уже почти решил переселиться с семьей в более надежное жилище, которое бы не раскачивалось и не пыталось сорваться с фундамента. Но все же Митки так и не покинул этот дом, потому что перед ним здесь открыли дополнительные возможности. Всюду появились новые мышиные норки и, о счастье, большая щель в стенке холодильника, где профессор, наряду со всяким добром, держал и продукты. Конечно, трубки были размером не толще капиллярных сосудов, а то бы дом вокруг мышиной норки уже исчез. И, конечно, Митки не мог ни предугадать, что произойдет, ни понять профессорский английский, впрочем, как и любой другой вариант английского, иначе бы он не позволил себе соблазниться даже щелью в холодильнике. Для профессора то утро было настоящим праздником. Топливо работаль, второй трубка не взорваль, и первый всасывальт и она более мощная, и будет много свободнее места для отсек». «Ах да, отсек!» Вот тут и появился Митки. Сказать по правде профессор еще не знал об этом. Он просто не видел, что Митки живет на свете. «А теперь, — говорил он своему обожаемому слушателю, — нужен комбинаций, чтобы топливный трубка работал в режиме противотока». Вот тут-то взгляд профессора впервые остановился на митке. Точнее, он уставился на пару серых усиков и черный блестящий носик, высунувшийся из дыры в плинтусе. «Ну и ну», — сказал ученый, — «кто это к нам пошалевал? «Митки Маус, собственная персон. Как вам будет угодно совершить путешествие на следующую неделю? Ну, будем посмотреть». Когда профессор послал в город за продуктами, он заказал не мышеловку, чтобы убить мышонка, а обыкновенную клетку из проволоки. Как только ее установили, острый носик Митки почуял запах сыра, положенного в клетку. И так из-за своего носика мышонок добровольно сдался в плен. «Нет, такой плен не назовешь тягостным. Митки был уважаемым гостем». Профессор возгрузил клетку на стол, где он по большей части работал, и в изобилии проталкивал сыр сквозь решетку. У профессора был теперь собеседник. «Понимает Микки, я хотел послаться за белый миш в лаборатории в Хартфорд, но зачем я должен это делать, когда есть ти? Я уверен, ти умнее и здоровей, и лучше будешь сам чувствовать долгие путешествия» чем лабораторный мышь. «А-ха-ха!» — ты покачивала усики, это значит «да», «нет». «И ты привык к темной норке, и меньше будешь страдать, Клаус Бея». «А?» — и Митки журел, и чувствовал себя счастливым, и даже не пытался выбраться из клетки. Боюсь, что он забыл даже и о покинутой им семье. Правда, он знал, если он вообще что-либо знал, что о них ни в малейшей степени не стоит беспокоиться. Во в всяком случае, пока профессор не обнаружит и не залатает дыру в холодильнике. А голова профессора была занята отнюдь не холодильником. А теперь, Митки, мы будем поместить этот стабилизатор вот так. Он будет работать для приземлений в атмосфер. Он и вот эти, я полагаю, «Благополучно и не очень быстро будут тебя отпустить, и твой головка не будет болеть от удар». Разумеется, Митки не уловил желовещих интонаций от этого «я полагай», потому что он вообще не уловил смысла этих слов. Как уже упоминалось, он не знал английского языка. Во всяком случае, в то время. Но гер Обербюрер все равно беседовал с ним. Он даже показывал ему картинки». «Видели ли ты этот мышь, в честь этот мышь тебя называет Митки? Что, нет? Смотри, это настоящий Митки Маус, Уолта Дисней. Но я думаю, ты красивее Митки». Вероятно, профессор был немного чокнутый, а потому и разговаривал с маленьким серым мышонком. Он и в самом деле был чокнутый, если строил ракету для полета». Странно, ведь Герр-профессор не был настоящим изобретателем. Как он старательно объяснил Митке, ни одной детали он не придумал сам. Герр-профессор был инженером. Он конструировал машины и заставлял их работать, используя при этом идеи других людей. Он начал подробно втолковывать мышонку. Это только вопрос, абсолютная тщательность и математическая тошность. И это мы имеем, правда, Митки? Мы просто сделали комбинации, и что достигали? Второй космический скорост. Он очень необходим преодолеть земной притяжений. Всюду есть неизвестный фактор. Мы не все знаем про атмосфер, тропосфер, стратосфер. Мы полагали, что нам известен тошный количество воздух, и мы рассчитали сопротивление. «Но мы уверены. Сто Нет, Митки, мы там не бывали. А тошность должен бывать очень высок. Маленькие движения, воздух — и все насмарка». Но это нисколько не заботило мышонка. В тени конуса из алюминиевого сплава он жирел и был совершенно счастлив. «День добрый, Митки, день добрый. Не буду врать» и давать фальшивые заверения, Митки. «Путешествий опасный, мой маленький друг. Ты имеешь равный шанс. Не луна или взрыв, а луна и взрыв, и благополучно вернешься на Землю. Понимаешь, мой бедный маленький Митки, луна сделан не из зеленой сыр, а если бы он был из сыр, ты не мог бы на нем жить и его кушать». Там почти нет атмосфер, чтобы ты со своими усиками мог прилуниться цел и невредим. И тогда ты спрашивал, зачем я, послай тебя. Ракет не может не набрать второй космический скорость. Это только эксперимент на другой род. Если ракет не улетит к Луна, он упадет на Земля, нет? Все равно другой аппарат даст еще информации о явлениях там, в атмосфера. И ты дашь нам информации. Так или иначе. наше. Если ты станешь живой, значит, сила амортизаторов хватит для атмосферы земного типа. Понимаешь? И тогда мы будем посылать ракет Квенера. У нас будет много информации, и мы рассчитаем размер крыл и амортизатора, нет? Возможно, мы не встретимся... Но ты будешь самый знаменитый мышонок. Ты первый выходишь за предель земной атмосферы, в космос. Митки, люди будут называть тебя звездный мышь. Я тебе завидую. Как бы я хотел быть такой маленький-маленький, как ты, и лететь вместе. И вот настал день, когда дверь отсека открылась. До свидания, маленький Митки Маус. Тишина темнота, шум. И только об одном думал теперь Герр Обербюргер. Если ракета не улетит на Луна, она упадет на Землю. Нет? Но и прекрасно разработанные планы не всегда осуществляются у людей и у мышей, даже у звездных мышей. И все из-за прксла. Профессора не покидала чувство одиночества. Без митки беседы с самим собой казались пустыми и бессмысленными. Возможно, найдутся люди, которые скажут, что маленький серый мышонок в качестве собеседника — плохая замена жены, но другие могут с ними не согласиться. Так или иначе, жены у профессора никогда не было, а вот мышонок для бесед был. Итак, Гер обербюргер упустила дно, а если упустил и другое, Ему об этом не было известно. Пока ракета набирала скорость, профессор всю ночь не отходил от любимого телескопа, восьмидюймового рефлектора, следя за ее курсом. Крохотную мерцающую точку света от выхлопных газов можно было разглядеть, только если знаешь, за каким участком неба наблюдать. Следующий день, казалось, нечем было заполнить, Насколько профессор не пытался, он не мог заснуть, был слишком взволнован. Все же Гер Обербергер пошел на компромиссный вариант, занялся домашним хозяйством. Он усердно начищал горшки и кастрюли и был весь поглощен этим делом, как вдруг услышал настойчивое пронзительное попискивание и увидел в клетке еще одну маленькую серенькую мышку. Ее хвостик был короче, чем у митки, а усики не такими большими. «Ошен гуд! Ошен гуд!» — сказал профессор. «Что мы имеем здесь? Минни? Это Минни ищет свой митки?» Профессор не был биологом, но он оказался прав. Это была Минни, дрожайшая половина митки. Какая-то неведомая причуда ума побудила ее прийти в клетку без приманки. Профессор не только не знал, но и не интересовался этим. Восхищенный поведением Мини, он немедленно просунул сквозь прутья большой кусок сыра. Как видно, Минни решила поселиться в том самом месте, откуда отправился в далекое путешествие ее супруг, в средоточие профессорских надежд. Тревожилась ли она о своей семье, кто знает. Но ей не стоило тревожиться. Дети настолько выросли, что могли сами о себе позаботиться, особенно в доме, где было так легко проникнуть в холодильник и обеспечить себя едой сверх головы. Ах-ха-ха, Минни, а теперь стало темно и мощно искать твой муж, его огненный след на небо. Правда, это маленький-маленький след. Астрономы его не увидают, они не знают, куда смотреть. А мы знаем. Он станет... «Ошен знаменитый этот Митки, когда мы расскажем миру про него и про мой ракет. Понимаешь, Мини, мы он и сказал им ни о шом. Мы подождем и скажем все сразу. Завтрак, рассвет, мы...» «Да, вот он, Мини, вот след, очень слабый. Я бы поднес тебя к телескопу и дал смотреть, но телескоп не до глаз, а я не знаю, как...» Почти сто тысяч миль мини. Ускорений пока нарастат, но этот нарастает и шел недолго, и придет конец. Наш мидки летит в расписании шуть быстрее, чем мы думали, нет? Теперь точно он будет преодолеть земное притяжение и прилуниваться. Разумеется, что мини пискнула в ответ. Было чистой игрой случая. Ах да, мини, маленький мини. «Я знаю, знай, мы никогда не увидим снова наш Митки, и я даже хошу наш эксперимент провалил. но есть компенсации мини. Он будет самой знаменитой мышь, звездный мышь, первой живой существо вышел за предель земной притешений». Ночь тянулась бесконечно. Временами из-за высоких облаков видимость пропадала. Мини, я хочу мастерить тебе удобный жилье. Ты будешь думать, что ты свободный, без железной клетка, как теперь делает зоопарк. Итак, чтобы заполнить время, пока облака закрывали небо, профессор принялся мастерить для мини новый домик. Это было днище деревянного ящика, толщиной с полдюйма и площадью в квадратный фут. Профессор водрузил его на стол и не соорудил никакого барьера. Покрыв края металлической фольгой, профессор поместил днище на доску большого размера, которая также была окаймлена фольгой. От двух металлических полосок к разным полюсам маленького трансформатора были протянуты тонкие провода. А теперь, Мини, ты будешь шить на свой остров, будешь иметь много-много сыр и вода. И ты скажешь, что это превосходное место для жизни. Не шагни к краю, получишь шок. Это не будет очень больно, но ты не будешь захотеть делать еще раз. Нет, и...» Прошла еще одна ночь. Мини была счастлива на своем острове. Она хорошо выучила урок. Теперь она ни за что не встанет на полоску фольги. Этот островок был поистине мышиным раем. Гора сыра была больше, чем сама мини. еда отнимала массу времени, мышь и сыр скоро одно перейдет в другое. Однако эта проблема не волновала профессора Обербюргера, его волновали иные проблемы. Он в который раз проверял и перепроверял себя, и, настроив восьмидюймовый телескоп, снова направил его в небо сквозь дыру в крыше. Да, в конце концов, у холостяка есть свои преимущества. Если холостяку хочется иметь дыру в крыше, он просто пробивает ее, и некому сказать, что он сумасшедший. А случись зима или дождь, можно всегда позвать кровельщика или прибегнуть к помощи брезента. Но слабого огненного следа не было видно. Профессор хмурил брови и пересчитывал, и перепересчитывал и перемещал телескоп со скоростью 0,3 в минуту, и все так же ничего не увидел. «Мини, какой-то беспорядок! Или двигатель вышел из строй, или...» Просто ракета отклонилась от расчетной параболы. Оставалось лишь одно — искать по расширяющейся спирали. Ракета нашлась только через два часа. Она уже отклонилась от курса на пять градусов и вела себя странно. Как говорят в авиации, двигалась штопором на хвост. Затем на глазах у недоумевающего ученого она пошла по сужающейся спирали, похожей на орбиту, и скрутилась в концентрическую спираль. Профессор повернулся к ней. Лицо его было бледным. Это невозможно, Мини. Мои собственные глаза, но это не может быть. Даже если один двигатель перисталь работать, это невозможно, такие неожиданные круги. Профессор уже в который раз взял карандаш, чтобы проверить возникшие у него подозрения. Мини, она ошин тормозит. Так не должно, пусть даже двигатель сделал стоп. Телескоп и вычисления в предутренние часы не дали ключа к разгадке, к правдоподобной разгадке. Действовала какая-то невидимая сила, которую невозможно было объяснить поведением ракеты или притяжением предполагаемого тела. Занялся серый, непонятный день. «Бедные митки, моя мини, придется делать секрет из этой сообщений. Мы не будем осмелиться опубликовать то, что видели, никто не будет верить». «Мне кажется, я тоже не верит, может, я усталь, не спаль, и мне померещелься, что я видел». «Еще через несколько часов». «Но Мини есть надежда. Он на расстоянии пять тысяч миль. Он будет падать опять на земля, но не могу сказать, в какое место. Я полагаю, если так случится, я рассчитаю путь ракеты». Но эти концентрический круг, Мини, даже сам Эйнштейн не может видеть место посадка. Не только я. Будем надеяться, услышим, когда ракета упадет. Облачный день. Темная ночь, ревниво скрывающая свои тайны. Мини, наш бедный Митки, в чем же дело? А дело было в Прксле. Прксу? Это астероид. Земляне на то и есть свои причины. До сей поры не обнаружили пруску. Его так назвали не земные астрономы, а собственные обитатели. Конечно, эта транскрипция лишь приблизительно передает название, которое ему дали обитатели. Да, он обитаем. Подумать только. Попытка профессора Обербюргера послать ракету на Луну привела к довольно странным результатам. Придет ли вам в голову, что астероид может исцелить пьяницу? Некий Чарльз Уинслоу, житель Бриджпорта, не прикладывался к бутылочке с тех пор, как на Гроу-стрит мышонок спросил его дорогу на Хартфорд. На мышонке были ярко-красные панталоны и желтые перчатки. Это случилось спустя 15 месяцев после того, как профессор потерял свою ракету. Уж лучше расскажем все по порядку. Прыскул — астероид. Одно из тех презренных небесных тел, которых земные астрономы называют паразитами неба. Они ухудшают видимость и оставляют короткие полосы на фотографиях, мешая наблюдению за новыми туманностями. 50 тысяч блох на черной собаке. Большинство из них совсем крошечные. В последнее время астрономы стали обнаруживать, что некоторые астероиды пролетают в непосредственной близости от Земли. В 1932 году ученых взволновало весть о том, что Ашор приблизился к Земле на 10 миллионов миль, рукой подать. Затем Аполлон прошел вдвое ближе, а в 1936 году Адонис прошел мимо Земли меньше, чем в полутора миллионах миль. В 1937 году Гермес подошел к Земле ближе, чем на полмиллиона миль. Но когда астрономы рассчитали его орбиту и обнаружили, что маленький астероид длиной в милю может пройти в 220 тысячах миль от Земли, то есть быть ближе, чем Луна, они пришли в возбуждение. Возможно, когда-нибудь... Они придут в еще большее возбуждение, если обнаружат астероид Прксу размером в 3 восьмых мили, космический мусор, совершающий транзитный рейс мимо Луны, и найдут, что он часто проходит мимо нашей перемещающейся в пространстве планеты на расстоянии меньшем, чем 100 тысяч миль. Только при таком приближении к Земле астрономы смогут его увидеть». Дело в том, что прску не отражает света. Вот уже несколько миллионов лет, как его обитатели покрыли астероид черной сверхпоглощающей краской. Титаническая работа для живых существ ростом в полдюйма. Но это стоило сделать. Когда прскляне вдобавок изменили свою орбиту, они спаслись от врагов, восьмидюймовых пиратов с планеты Диемос. Маленький астероид больше не отражал солнечных лучей и не был заметен. Цивилизация Пркскла насчитывала миллионы лет, и поныне Прскляне ежегодно подкрашивают свой мир, но скорее по традиции, нежели из боязни врагов. Могущественная, но инертная цивилизация, она как бы застыла в тишине средь шумного мира». Сюда и попал Митки Маус. Клэрлот, самый главный ученый Прсклян, толкнул своего ассистента Бэджа в то место, которое у землян называют плечом. «Взгляни, что это приближается к Прсклу, какое-то искусственное тело!» Бэджем устремил взгляд на экран, а затем направил мысли волну на механизм, который оказал мощное воздействие на электрическое поле. Изображение прыгало, расплывалось, затем сфокусировалось. «Должен сказать, чрезвычайно грубая работа», — заметил Бэмдж. «Примитивная ракета на реактивном топливе. Сейчас проверю, с какой планеты». Он снял показания со счетчиков возле экрана, и через некоторое время... Счетно-вычислительная машина, переварив данные, подготовила ответ. Затем он направил мысли-волну на связь с проектором, в то же время принимая безмолвное сообщение. Точное место старта на Земле и точное время отправления. Дуга траектории и точка на дуге, где под влиянием гравитационного притяжения прыгскла, произошло отклонение. Первоначальный пункт назначения ракеты, очевидно, земная луна. Время и место прибытия на Прксу, если курс планеты останется неизменным. «Земля», — задумчиво сказал Кэрлт. «Последний раз, когда мы их проверяли, они были еще очень далеки от путешествий на ракетах. Это там какие-то крестовые походы, религиозные войны, да?» Бендж кивнул. Катапульты, луки, стрелы. С тех пор они сильно продвинулись вперед, даже если это экспериментальная ракета на самом начальном этапе. Уничтожить ее, пока она еще не добралась до нас. Клэрот задумчиво покачал головой. «Давай обсудим. Теперь мы можем обойтись и без путешествия на Землю. По этой ракете мы оценим уровень их развития». Но тогда нам придется, конечно, вызовить центр управления. Прикажи им перевести ракету на временную орбиту, пока не подготовят посадочную площадку. И не забудьте сбросить все топливо до посадки. Временное силовое поле вокруг точки приземления на случай, если... естественно. И хотя атмосферы, в которой амортизаторы могли работать, почти не было, ракета спустилась очень плавно. И Митки в своем темном отсеке почувствовал только, что этот ужасный шум прекратился. Мышонку стало получше. Он съел немного сыру, которым профессор щедро снабдил его на дорогу. Затем опять принялся за работу. Он прогрызал дыру в деревянной обшивке жилого отсека. Эта обшивка была проявлением заботы профессора о душевном состоянии мышонка. Он знал, что Митки всю дорогу будет занят делом, стараясь прогрызть дыру, и это избавит его от припадка истерии. Идея оправдала себя. С головой, уйдя в работу, Митки не страдал от темноты и одиночества в отсеке. А теперь, когда все стихло, он принялся грызть дерево с удвоенной энергией и чувствовал себя счастливее, чем когда-либо. Мышонок не догадывался, что, проникнув за дюймовую обшивку, Он наткнется на металл, и все усилия пойдут впустую. Но нередко существа и поумнее митки наталкиваются на то, что им не по зубам. Тем временем Клэродс, Бемдж и тысячи Прсклян уставились на колоссальную ракету, которая, даже лежа на боку, возвышалась над их головами, словно башня. Несколько юнцов, забывших о невидимом силовом поле, подошли слишком близко и моментально отбежали, с досадой потирая ушибленные головы. Наблюдая показания психографа, Клэрлотт сказал Бэмджу, «Внутри ракеты есть живое существо. Впечатления путанные. Живое существо в единственном числе, но я не могу уловить ход его мыслей. Кажется, он что-то делает зубами». «Это не землянин, не человек». Любой из них еще больше этой гигантской ракеты. Возможно, им не удалось сконструировать достаточно вместительную ракету для себя. И они послали экспериментальное животное, вроде наших вурасов. Думаю, что ты прав, Бэмдж. Если мы тщательно исследуем мозг этого существа, пожалуй, мы получим достаточно сведений о Земле. Давайте откроем дверь. А воздух? Земля нам нужна тяжелая, плотная атмосфера. Мы сохраним силовое поле, а значит и воздух. Конечно, в ракете есть установка для производства воздуха, иначе бы существо не перенесло путешествие, сказал Клерот, усевшись за пульт управления. И силовое поле выбросило невидимое псевдо-шасси, открыло наружную винтовую дверь, проникло внутрь, и дверь в отсек... Оттворилось. Весь прыску увидел, как из большого отверстия, зиявшего высоко над их головами, показалось серое чудовище с густыми усами. Каждый ус был длиной с тела прыскланина. Митки спрыгнул, шагнул вперед, ударился черным носиком о невидимую преграду и пискнул, отпрянул назад к ракете. Бэндж, не скрывая своего отвращения, взглянул на чудовище и сказал, «Совершенно очевидно, что он умственно менее развит, чем наш вурас. Мы могли бы просто применить луч». «Ну, не совсем так», — прервал его Клерлот. «Ты забываешь очевидные факты. Существо, конечно, неразумное, но в подсознании у каждого животного задерживается любое впечатление или образ» оказавшее на него какое-то воздействие. Если это чудовище когда-либо слышало речь землян или видело что-то, созданное ими, кроме этой планеты, это запечатлелось в его мозгу. Теперь ты понял, что я имею в виду? Конечно, Клэрлот, я просто глупец. Ясно одно. Судя по этой ракете, нам нечего опасаться землян. Давай заставим это неразумное существо... Вспомнить то, что он воспринимал с момента своего рождения. Проследим за всеми его ощущениями. Но в этом нет необходимости. Нет? Ты имеешь в виду волны Х-19? Конечно. Они не окажут действия на память, но увеличат его интеллект. Сейчас он, видно, равен лишь 0,1 0,001. Существо почти автоматически восстановит в памяти нужные впечатления и осознает их. «Ты хочешь сделать его таким же умным, как мы?» — с беспокойством спросил Бэмдж. «Как мы? Нет. Его интеллект возрастет до 0,2. И, судя по ракете и по нашим воспоминаниям о Земле, это примерный нынешний уровень землян». «Хм, да. Он осознает земные впечатления», а потом мы его научим нашему языку. Внимательно изучив показания психографа, Клэрлот ответил: Не думаю, он будет говорить на своем языке. В его подсознании я различаю запечатленные памятью долгие разговоры. Странно, но, похоже, это монологи, и притом одного и того же человека. Его язык прост. Я думаю, что изучить наш способ. «Общение будет для него нелегко даже с нашей помощью. Легче нам изучить его способ. Мы это сделаем за считанные минуты, воздействуя на существо лучами Х-19». «Подожди-ка». «Без конца одно и то же слово. Кажется, оно что-то означает для него. Митки. Полагаю, что это его имя. Он связывает его с собой». И помещение для него, конечно, позаботиться о строительстве. Сказать, что проведенный эксперимент был удивительным для Митки, значит не сказать ничего. Знание — вещь удивительная, даже когда их приобретают постепенно. Но когда они на вас обрушиваются... Добавим к этому всякие мелочи, о которых нужно было попутно думать. Ну, скажем, о голосовых связках мышонка. Они не были приспособлены к разговору на языке, который, как теперь оказалось, он знал. Бенч уладил и это. Он сделал нечто вроде операции, во время которой Митки бодрствовал, и ничего не понял, даже обладая новым сознанием. Проксклани не объяснили мышонку, что применили измерение джи и добрались до внутренней сущности, не нарушив внешней оболочки». Они решили, что эта область знаний не касается Митки, тем более, что им нужно было прежде всего получить от Митки знания, а не обучать его. Бендж, Клэрлот и другие считали для себя за честь беседовать с Митки. Если один из них умолкал, то беседу продолжал другой. Митки не подозревал, что может ответить на вопрос, пока этот вопрос не был задан. Затем он свел свои знания воедино, не понимая, как он это делает, и ответил. «Митки, язык, на котором вы говорите, общепринятый на земле?» — спросил Бэмдж. Мышонок раньше никогда не думал об этом, но выдал готовый ответ. «Нет, это английский, но, помнится, гер-профессор говорил тогда о другой язык. Кажется, он сам тоже не знал этот язык». Но когда приехали в Америку, говорили только на английский, чтобы лучше знать. Прекрасный язык, правда?» Бендж только хмыкнул в ответ. «Митки, мы хотели тебя предупреждать, — сказал Клэрлотт. — Будь осторожен с электричеством. Новый молекулярный структур твой мозг неустойчив, и...» Нетерпеливый Бендж прервал Клэрлотта и задал Митке следующий вопрос. «Митки, а ты уверен, что гер профессор есть самый главный ученый по ракетам?» «В общем, да, Бемдж, есть другие, они знают больше, но что-то одно — топливо, математика, астрофизика. А все знания вместе...» «Прекрасно», — сказал Бендж. Маленький серый мышонок возвышался над полудюймовыми прыскланами, как динозавр. Одного укуса митки было достаточно, чтобы прикончить любого из них. Но мышонок был ласковым и добродушным. Ему и в голову не приходило так поступать, а прскланом его бояться. Изучая его умственные способности, они буквально вывернули мышонка наизнанку. Они провели довольно большую работу, изучая и физические возможности мышонка, но сделали это с помощью измерения джи. Митки об этом ведать не ведал. Проскляне исследовали содержимое его мозга и выяснили все ему известное и даже кое-что неизвестное. Они к нему привязались. Однажды Клэрвуд сказал, «Митки, цивилизованный народ Земли носит одежда, так? Если ты хочешь сделать мыши таким же умными, как люди, значит, надо одеть платье». «Блестящие идеи, гер Кэрлот, и я тошно знаю, как бы я хотел быть одетым. Однажды гер-профессор показал мне мышь художника Дисней. На ней был прекрасный платье. Профессор дал мне имя этого мыша. Как же он был одет?» Живо поинтересовались Прэксклане. Ярко-красные штаны, две большие шелтые пуговицы, два сзади, шелтые башмаки на задней лапы и шелтые першапки на передней. Для хвост в штанах сделан дырышка. — Окей, Митки, такой костюм ты будешь получать через пять минут. Этот разговор состоялся накануне прощания с мышонком. Сначала Бэмш предложил ждать, когда прускл приблизится к земле на 150 тысяч миль. Но Клэрлот возразил, что этого момента пришлось бы ждать 55 земных лет, а Микки не прожил бы так долго. Наконец ученые Проскла нашли компромиссное решение. Они снабдили ракету топливом, с помощью которого можно будет легко преодолеть миллион с четвертью миль обратного пути. И когда настал день расставания, Проскла не сказали мышонку «Митки, Мы сделали тебе все, что в наш сил. Ракет подготовлен хорошо, да ты должен приземлиться там же, где покинул свой земля. Конечно, летает ты будешь долго, и могут быть небольшой ошибка, когда будет приземление. Но ошибка небольшой, поэтому все остальное — дело твоих рук. Благодарю вас, герр Кэрлотт, герр Бэншн. До свидания». «До свидания, Митки! Нам, Шаль, попрощаться с тобой!» Для расстояния в миллион с четвертью миль точность приземления была действительно превосходной. Ракета села в десяти милях от Бриджпорта и в 60 от Хартфорда, где жил профессор Обербюрер. Прысклани предусмотрели все и на случай приводнения. Ракета начала тонуть, но не успела она погрузиться, Как Митки открыл дверь, она была сделана так, чтобы открываться изнутри. И вышел из ракеты. Поверх обычной одежды на нем был герметический костюм легче воды, который быстро вынес Митки на поверхность, где он смог освободиться от шлема. У мышонка было достаточно синтетической пищи, чтобы продержаться неделю на воде. Но, к счастью, делать это ему не пришлось. Он прицепился к якорной цепи ночного судна из Бостона, и она доставила мышонка в Бриджпорт. Однако перед тем, как выбраться на берег, он выполнил данное Клэрфолту обещание утопить герметичный костюм. Прогрыз несколько дырочек, газ вышел, и на глазах у мышонка костюм пошел ко дну. Инстинктивно Митки чувствовал то, что пока он не добрался до профессора, Обербюргера и не поведал о пережитом, ему следует избегать живых существ. Опаснее всего были портовые крысы. Им ничего не стоило в один миг разорвать крошечного мышонка. Но разум всегда торжествует. Повелительно подняв лапку в желтой перчатке, Митки сказал: Убирайтесь прочь! И они убрались прочь. Никого подобного митки они не видывали, и он произвел на них неотразимое впечатление. Так же поступила и пьянчушка из Бриджпорта, у которого Митки спросил путь на Хартфорд. Мы уже упоминали о том, что мышонок один-единственный раз обратился к человеку. Он принял меры предосторожности, занял такую стратегическую позицию, которая позволила бы в случае неприятности тотчас юркнуть в норку. Но пьяница исчезла и не ответил на заданный вопрос. В конце концов, Митки сам сообразил, как поступить. Он отправился в северную часть города, увидев ближайшую бензоколонку, спрятался за ней, и когда услышал, что машина направляется в Хартфорд, немедленно юркнул под сиденье. Оставалось самое простое. Вычисления Прсклан показали, что точка отправления ракеты находилась на пять земных миль северо-западнее того места, которое, Митки это знал из профессорских разговоров, было городом Хартфордом. И мышонок добрался до него. «Хелло, гер Эр-профессор Эр огляделся с беспокойством по сторонам. «Что? Кто это есть? «Это ест я, профессор Митки, мышонок, которого вы посылали на Луна. Но я не был там». Вместо этого я. Что? Это невозможно. Кто-то зло шутит, но никто не знает о ракете. Когда это слушалось, я не сказал никому. Никто, только я. И я, профессор. Это правда я, Митки. Я теперь научил говорить совсем как вы. Ты говоришь, научил? Не верю. По шиму я тебя не вижу. Где ты? Я есть в стене за большой дыра. Я спряталь. Просто я хочу знать, что все в порядке, и вы будете бросать что-то тяжелым, а тогда никто не узнает о прыску. Что? Митки, если это правда, ты и я не сплю. Ты знаешь лучше? Я не обижу. Окей, профессор. Митки вынырнул из дыры. Профессор посмотрел на него, протер глаза. Снова посмотрел и снова протер. «Я сошел с ума!» — произнес он в конце концов. «Красный панталон и шелтые... Нет, это невозможно! Я сошел с ума!» «Нет, профессор, послушает, я расскажу!» И Митки поведал историю своего путешествия. Уже забрежил серый рассвет, а профессор и мышонок продолжали разговаривать. А ведь фрау Минни, твоя шина, живет в твой комнат. Хочешь ее посмотреть? Шина, удивился Митки, он совсем забыл о своей семье, ведь прошло столько времени. А затем случилось то, чего нельзя было предугадать. Ведь профессор Обербюргер не знал о том, что Клэрлот велел Митке быть осторожным с электричеством. Митки кинулся в комнату, где в клетке без барьера жила Минни. Она спала. Лишь только Митки взглянул на нее, воспоминания о прежних днях словно молния пронзили его. «Менни!» — крикнул мышонок, забыв, что она его не поймет. И он дотронулся до барьера. «Сквик!» — пискнул мышонок от легкого удара электротоком. Затем наступила тишина. «Митки!» — позвал профессор. «Где ты делся?» ведь мы же не обсудили целый ряд вопросов. Войдя в комнату в сером свете зари, профессор увидел двух серых мышат, прижавшихся друг к другу. Митке трудно было опознать, потому что он уже успел изгрызть в клочья одежду, ставшую ему ненавистной. «Что случилось?» — спросил профессор. Но тут он вспомнил, как Митки пискнул от легкого удара электротоком, и его охватили смутные подозрения. «Митки, говори со мной!» «Тишина!» «Митки, ты снова простой мышка!» — улыбнулся профессор. «Но возвратиться в свою семья! Разве ты не счастливый?» Некоторое время профессор с нежностью наблюдал за мышатами, затем посадил их на ладонь и опустил на пол. Один мышонок юркнул в щель немедленно. Маленькие черные глазки другого с недоумением взглянули на Гера Обербюргера. А затем это недоумение исчезло. «До свидания, Митки! Живи, как мышь! Так будет лучше! А мой дом для тебя всегда есть масса сыр!» «Пик!» — ответил маленький серый мышонок и юркнул в дырку. «Может быть, он хотел сказать прощай?» а может и не хотел».